Глава 61. Второй выстрел Фляпуна Оба лорда выскочили из дворца и побежали через двор. Как и было приказано, бригада по защите от тыка Бога уже ждала в полной боевой готовности. Однако командир бригады, майор Прод, заметно нервничал. Тот самый, что похитил Дейзи, отвез ее в приют и получил за это повышение по службе, когда Слюньмор застрелил майора Роша. «Милорд!» — обратился он к Слюньмору, который поспешно оседлал коня. «Кажется, во дворце какие-то крики и шум. Что там происходит? Наплевать!» — крикнул Слюньмор. «Теперь это неважно!» Раздался звон разбитого стекла. Солдаты задрали головы. Все взгляды были прикованы к окнам королевских покоев. «В спальне Его Величества какие-то люди!» — крикнул прод «Может быть, ему нужна помощь? Черт с ними!» — заорал Слюньмор. Вдруг из окна королевской спальни высунулся капитан Гудвил. «Тебе не уйти, Слюньмор!» — закричал он. «Неужели?» — огрызнулся тот, вонзая шпоры в бока своему желтому жеребцу. Жеребец сорвался с места и галопом вылетел за дворцовые ворота прод который боялся слюнь мора пущей огня не посмело слушаться и поскакал следом за ним и вся бригада защиты от ика бога самым последним ехал фляпун его мотало в седле словно набитая соломой чучело в последний момент ему кое как удалось влезть на лошадь и теперь он несся по улицам вцепившись в конскую гриву стараясь попасть сапогами в стремена мир сошел с ума Пленники вырвались на свободу и захватили королевский дворец. Фальшивый икобок шествует по стране, а с ним толпы ликующего народа. Другой бы на его месте давно отчаялся и сдался, но только не лорд Слюньмор. У него в подчинении все еще находилась отлично обученная и вооруженная бригада, а в подвалах загородного поместья стояли сундуки, набитые золотом. Но главное, в его изворотливом мозгу уже созревал спасительный план. Для начала он перестреляет тех, кто изготовил фальшивого ика бога, и заставит народ повиноваться. Потом отправит во дворец майора Прода, чтобы тот стер в порошок сбежавших из каземата пленников. Не беда, если к этому времени бунтовщики успеют между делом укокошить его величество. Так даже лучше». «Без короля Фреда управлять государством будет гораздо легче». Трясясь в седле, Слюньмор с досадой размышлял о том, что слишком много сил было потрачено на вранье его величеству. Взять хотя бы этот дурацкий кондитерский цех, который он позволил устроить в подземелье, под его прикрытием проклятая повариха вооружила бунтовщиков ножами и сковородками. Сожалел он и о том, что не завел больше шпионов, И проглядел злоумышленников, сделавших фальшивого ика Бога, который оказался гораздо натуральнее, чем тот, что стоял в конюшне. Все население столицы, возбужденное удивительными слухами о монстре, который в отвод объявится в городе, поспешило навстречу, чтобы увидеть все своими глазами. Оглушительно стуча копытами, бригада защиты от ика Бога проскакала по пустынным мостовым тортвиля и, выехав за ворота, свернула на дорогу в Сырбург. «Прочь! Прочь с дороги!» — орал Слюньмор на торт вильцев, которых с каждой минутой становилось все больше. Люди оглядывались, но не со страхом, а с любопытством. Лорд то и дело подгонял жеребца острыми шпорами. Бока бедного животного были все в крови. Флепун едва поспевал за ним на своем тяжеловозе, После обильного завтрака физиономия обжоры позеленела от несварения. Наконец, Слюньмор и его люди увидели вдали большую толпу, которая медленно двигалась навстречу. Ветер доносил звуки государственного гимна, лорд натянул поводья и остановил взмыленного жеребца. Посреди множества поющих и приплясывающих людей он увидел громадную фигуру размером с двух лошадей, с глазами, как фонари, покрытую зелеными, как болотная тина, волосами. На плече монстра сидела девушка, а впереди шагали два юноша с какими-то плакатами. То и дело монстр останавливался и раздавал зевакам цветы. — Не может быть! — пробормотал Слюньмор. — Это обман! От изумления он сам не понимал, что говорит Он недоуменно тряс головой, словно пытался отогнать сонное видение. Но видение не исчезало. «Я понял», — воскликнул он, обращаясь к солдатам. Два человека встали друг на друга и прикрылись водорослями. Искомандовал «Мушкеты на изготовку! Целься!» Однако солдаты не спешили выполнять приказ. Долгое время им внушали что их долг защищать страну от пресловутого Икабога, которого, впрочем, никто из них никогда в глаза не видел. А может это все обманы политика? Может его и нет, никакого Икабога? С другой стороны, тот Икабог, которого они видели сейчас, очень даже настоящий. И этот настоящий гладит собак, дарит детям цветы а какая-то девушка совершенно запросто сидит у него на плече, и ничего свирепого в нем нет. Но еще больше солдат смущала громадная толпа народа. Сотни, тысячи человек весело шествовали вместе с Икабогом, и, судя по всему, монстр всем очень нравился. Не понимая, что делать, солдаты растерянно вертели головами. «А вдруг Икабог нападет?» Один молоденький гвардеец не выдержал и закричал. «Я домой! Тут одно вранье!» И, пришпорив коня, ускакал. Никто не успел и глазом моргнуть. Флепун, наконец сумевший попасть сапогами в стремена, подъехал к слюнь-мору. «Что будем делать?» — Спросил он, глядя на приближающуюся толпу. «Кажется, им весело. Они поют и танцуют. Тише!» шикнул на него Слюньмор. «Я думаю». Но хитрый мозг лорда на этот раз дал сбой. Ядовитые идеи иссякли. Один вид радостных лиц повергал его в ужас. Лорд Слюньмор всегда считал, что радость и смех, непозволительная для оборванцев роскошь, вроде знаменитых торт пирожных или шелкового белья, улыбки на лицах людей напугали его больше, чем ружья. «Я его пристрелил, сказал Флипун, и, подняв мушкетон, стал целиться в Икабога. «Ни в коем случае», — шепнул Слюньмор. «Вы что, не видите, что их гораздо больше?» Вдруг Икабог издал такой пронзительный вопль, что кровь застыла в жилах. Толпа попятилась, на лицах людей появился испуг, многие уронили цветы, кто-то даже бросился на утек». Потом раздался другой вопль, и икобок повалился на колени. Дейзи чуть не упала с его плеча на землю, но успела крепко вцепиться в его гриву. А еще через мгновение произошло удивительное. Огромный раздутый живот чудовища вдруг лопнул поперек, как тяжелый мешок с капустой. Народ вокруг с криками бросился в рассыпную. — Вы были правы, слюнь -мор заорал фляпун, прицелившись. «У него внутри прячутся люди», и спустил курок.